он задремал затем его разбудил шум эта дуняша надевая ботинки двигала стулом сквозь веки он следил как эта женщина собрав свои вещи в кучу зажала их под мышкой погасила свечу и пошла к двери на секунду остановилась и сам самгин догадался что она смотрит на него вероятно подойдет но она не подошла а бесшумно открыв дверь исчезла Это было хорошо, потому что от неудобной позы у Самгина болели мускулы. Подождав, когда щелкнул замок ее комнаты, он перешел на постель, с наслаждением вытянулся, зажег свечу, взглянул на часы. Было уже около полуночи. На ночном столике лежал маленький кожаный портфель, из него торчала бумажка. Самгин машинально взял ее и прочитал, написанное круглым и крупным детским почерком. «Ох, Алиночка, такая они все сволочь, и попала я в самую гущу, а больше всех противен был один большой такой болван наглый». Дальше Самгин не стал читать, положил письмо на портфель и погасил свечу, думая, «Попадет она в какую-нибудь историю?» «Простодушно». В конце концов она милая. Утром, когда он умывался, доняша пришла, одетая в дорогу. А я уже уложилась. Лицо у нее было замкнутое, брови нахмурены, глаза потемнели. Ну, если захочешь повидаться со мной, Лютова всегда знают, где я. Конечно, захочу. Чай пить уже некогда, проспал ты, сказала она, вздохнув, покусывая губы а затем сердито спросила, «Не боишься, что арестуют тебя?» «Меня? За что?» — удивленно спросил Самгин. «Ну, за что? Не притворяйся. По-моему, всех вас перестреляют». «Ну, полно!» — сказал Самгин, целуя ее руку, и внезапно для себя спросил. «Ты о себе все рассказал, Зотовой? «Ей все расскажешь, что она хочет знать. Это такой насос!» Подойдя к нему, она сняла очки с его носа и, заглядывая в глаза ему, ворчливо, тихо заговорила. «Не обижайся, что жалко мне тебя. Право же не обидно это. Не знаю, как сказать. Одинокий ты, да? Очень одинокий». Самгин растерялся. Впервые говорили ему слова с таким чувством. Невольным движением рук он крепко обнял женщину и пробормотал. «Ну что ты, зачем?» и замолчал, не зная, как лучше, чтоб она говорила, или нужно целовать ее и этим заставить молчать. А она горячо шептала. «Ты не думай, я к тебе не напрашиваюсь в любовнице на десять лет. Я просто так, от души. Думаешь, я не знаю, что значит молчать? Один молчит, сказать нечего, а другой и некому сказать». Крепко сжимая ладонями виски его, она сказала еще тише. «И вот что, ты с Зотовой не очень...» «Ревнует?» — мелькнула у Самгина догадка, и все стало проще, понятней. «Не откровенничай с ней». Он, усмехаясь, гладя ее голову, спросил, «Почему?» «Про нее нехорошо говорят здесь». «Кто?» «Многие». В дверь постучали, всунул голову старичок-слуга и сказал, «Провожать приехали». «Ну, прощай», — сказала Дуняша. Самгин почувствовал, что она целует его не так, как всегда. «Нежнее, что ли?» Он сказал тоже шепотом. «Спасибо, этого я не забуду». Смахивая платком слезы, она ушла. Самгин подошел к запотевшему окну, вытер стекло и приложился к стеклу лбом, вспоминая, когда еще он был так взволнован. Когда Варвара сделала аборт, но тогда я боялся, а теперь... Было ясно, ему жалко, что Дуняша уехала. Ревнует, это глупо, я подумал. У подъезда гостиницы стояло две тройки. Дуняша усаживал в сани и военный. Толпилось еще человек пять солидных людей. Подъехала на сером рысаке Марина. Подождав, когда тройки уехали, Самгин тоже решил ехать на вокзал кстати, и позавтракать там. Стоя в буфете у окна, он смотрел на перрон из-за косяка. Дуняшу не видно было в толпе, окружавшей ее. Самгин машинально сосчитал провожатых. 37 человек мужчин и женщин. Марина заметнее всех. 37, повторил он про себя. Слава! Седой военный ловко подбросил Дуняшу на ступеньки вагона, и вместе с этим он как бы толкнул вагон. Провожатые хлопали ладонями, Дуняша бросала им цветы. Провожая ее глазами, Самгин вспомнил обычную фразу «Прочитана еще одна страница книги жизни». Чувствовал он себя очень грустно, и пришлось упрекнуть себя, а я все-таки немножко сентиментален. Он сел пить кофе против зеркала, и в непонятной глубине его видел свое очень истощенное, бледное лицо, а за плечом своим большую, широколобую голову в светлых клочьях волос, похожих на хлопья кудели. Голова низко наклонилась над столом. Пухлая красная рука работала вилкой в тарелке, таская в рот куски жареного мяса. Очень противная рука. Когда в дверях буфета сочно прозвучал голос Марины, лохматая голова быстро вскинулась, показав смешное, плоское лицо с широким носом и необыкновенными глазами. Очень большие белки и маленькие небесно-голубые зрачки. Собственник этого лица поспешно привстал, взглянул в зеркало. Одной рукой попробовал пригладить волосы, а салфеткой в другой руке вытер рот, как вытирают его платком. Щеки, лоб, виски. Затем он сел, беспокойно мигая. Брови у него были белесые, так же, как маленькие усики. И эта растительность была почти незаметна на желтоватой коже плоского, пухлого лица. К нему подошла Марина. Он поднялся на ноги и неловко толкнул на нее стул. Она успела подхватить падавший стул, и, постукивая ладонью по спинке его, неслышно сказала что-то лохматому человеку. Он в ответ потряс головой и хрипло кашлянул, а Марина подошла к Самгину. — Опоздал проводить Дуняшу? — спросила она, внимательно разглядывая его. — Мороз, а ты все таешь. Зайди ко мне насчет денег. «Когда можно?» Она сказала, что через полчаса будет в магазине, и ушла. Самгину показалось, что говорила она с ним суховато, да и глаза ее смотрели жестко. В зеркало он видел, что лохматый человек наблюдает за ним тоже недоброжелательно, и, кажется, готов подойти к нему. Все это было очень скучно. «Еще день, два, и уеду отсюда». Решил он, но тотчас же представил себе варвару. В Крыму еду. Когда он вошел в магазин Марины, красивенький Миша, низко поклонясь, указал ему молча на дверь в комнату. Марина сидела на диване за самоваром. В руках у нее серебряное распятие. Она ковыряла его головной шпилькой и терла куском замши. Налила чаю, не спросив, хочет ли он затем осведомилась на похоронах остатков губернатора не был нет кажется говорят останков верно останков угрожающую речь сказал в сторону вашу прокурор ты что сочувствуешь в тайне террорута ни красному ни белому вчера гимназист застрелился единственный сын богатого купца родитель простачок русак мать немка а сын, говорят, бомбист. Вот как, рассказывала она, не глядя на Клима, усердно ковыряя распятие. Он спросил, что это ты делаешь? Поп-крест продал, вещь хорошая, старинное немецкое литье. Говорит, в земле нашел, врет, я думаю. Мужики, наверное, в какой-нибудь усадьбе со стены сняли. «Был я у Лидии», — сказал Самгин, и помимо его воли слова прозвучали вызывающе. «Знаю, а обо мне расспрашивал». Самгин заметил, что уши ее покраснели, и сказал мягче. «Поверь, что это непростое любопытство». «Верю. Весьма лестно, если непростое». Она замолчала. Самгин, подождав, сказал уже совсем примирительно. «Ты не сердись, сама виновата» прячешься в какую-то таинственность. «Перестань, а то глупостей наговоришь, стыдно будет», — предупредила она, разглядывая крест. «Я не сержусь, понимаю, интересно». Девушка в театрах петь готовилась, эстетикой баловалась, и вдруг выскочила замуж за какого-то купца, торгует церковной утварью. Тут, пожалуй, даже смешное есть. «Необычное», — вставил Самгин, — а она продолжала лениво и равнодушно. «Могу поверить, что ты любопытствуешь по нужде души, но все же проще было бы спросить прямо, как веруешь?» Она выпрямилась, прислушиваясь, и, бросив крест на диван, бесшумно подошла к двери в магазин, заговорила строго. «Ты что делаешь, а? Запри магазин и ступай домой!» «Что?» — скрылась в магазин. И пока она распекала там лепообразного отрока, Самгин встал, спрашивая себя, что мне надобно от нее. В углу на маленькой полке стояло десятка два книг в однообразных кожаных переплетах. Он прочитал на корешках «Бульвер Литтон», «Кенальм Челлингли», «Мюссе», «Исповедь сына века», Синкевич, «Без догмата», «Бурже», Ученик. Лихтенберже. Философия Ницше. Чехов. Скучная история. Самгин пожал плечами. Странно. «Книжками интересуешься?» — спросила Марина, и голос ее звучал явно насмешливо. Любопытные? Все на одну тему. О нищих духом, о тех, чей румянец воли побледнел под гнетом размышления, как сказано у Шекспира. Супруг мой особенно любил бульвера и скучную историю. «А ты, кажется, читаешь по вопросам религии, философии?» «Читала немножко, но тоскливо это», — сказала она, снова садясь на диван и вооружаясь шпилькой добавила. «Литераторы философствуют прозрачнее богословов и философов, у них мысли воображены в лицах, и скудость мыслей яснее видна». Работая шпилькой, она продолжала, легонько вздохнув. «Тебе охота знать, верую ли я в Бога?» «Верую. Но в того, которого в древности звали Пропатор, Проарх, Эон...» «Ты с гностиками знаком?» «Нет, то есть...» «Не знаком. Ну так вот, они учили, что Эон безначален, но некоторые утверждали начало его в соборности мышления о нем, в стремлении познать его» а из этого стремления и возникла соприсущая эону мысль «Эоноя». Это не разум, а сила, двигающая разумом из глубины чистейшего духа, отрешенного от земли и плоти. В самоваре точно комары пели. Марина говорила в полголоса, как бы для себя, не глядя на Самгина, усердно ковыряя распятие. Самгин слушал, недоумевая, не веря но ожидая каких-то очень простых, серьезных слов, и думал, что к ее красивой, стройной фигуре не идет скромное, темненькое платье торговки. Она произносила имена ересиархов, ортодоксов, апологетов христианства, философов. Все они были мало знакомы или незнакомы Самгину, и разноречия их не интересовали его. Говорила она долго, но сам Гим слушал невнимательно. Премудрые слова ее о духе скользили мимо него, исчезали вместе с дымом от папиросы. Память воспринимала лишь отдельные фразы. «Душа сопричастна страстям плоти, дух же бесстрастен, и цель его — очищение, а духотворение души, ибо мир исполнен душ неодухотворенных». Сунув распятие в угол дивана, Вытирая пальцы чайной салфеткой, она продолжала говорить еще медленнее, равнодушней, и это равнодушие будило в Самгине чувство досады. — Зачем этой здоровой, грудастой и, конечно, чувственной женщине именно такое словесное облачение? — размышлял Самгин. Было бы естественнее и достовернее, если бы она вкусным своим голосом говорила о боге церковном, боге попов, монахов, деревенских баб. Он видел, что распятие торчит в углу дивана вниз головой, и что Марина, замолчав, тщательно намазывает бисквит вареньем. Эти мелочи заставили Самгина чувствовать себя разочарованным, точно Марина отняла у него какую-то смутную надежду. «Все это слишком премудро и далеко от меня», — сказал он и хотел усмехнуться, но усмешка у него не вышла, а Марина усмехнулась снисходительно. «Вижу, что скучно тебе». «И в сущности, что же ты сказала о себе?» «Сказала все, что следовало». Он спросил ее пренебрежительно и насмешливо, желая рассердить этим. А она ответила в тоне человека, который не хочет спорить и убеждать, потому что ленится. Самгин почувствовал, что она вложила в свои слова больше пренебрежения, чем он, в свой вопрос. И оно у нее естественнее. Скушав бисквит, она облизнула губы и снова заклубился дым ее речи. «Вы, интеллигенты, в статистику уверовали. Счет, мера, вес». Это все равно, как поклоняться бесенятам, забыв о сатане. Кто же сатана? Разум, конечно. Эх, Марина, да чего же это старо, плоско, сказал Самгин, вздыхая. Исконно русская, народная. А вы что придумали? Конституцию? Чем же и как поможет конституция смертной-то скуки твоей? Я о смерти не думаю. Скука и есть смерть потому и не думаешь, что перестал жить». Сказав это, она взяла распятие и вышла в магазин. «Конечно, она живет не этой чепухой», — сердито решил Самгин, Гин, проводив глазами ее статную фигуру. Осмотрел уютное логовище ее, окованную полосами железа дверь во двор, и живо представил, как Марина, ночуя здесь, открывает дверь любовнику. «Вот это достоверно!» Затем он решил, что завтра уедет в Москву и потом в Крым. «Слушай-ка, что я тебе скажу», — заговорила Марина, гремя ключами, становясь против его. И каждым словом, удивляя его, она деловито предложила. «Не хочет ли он обосноваться здесь, в этом городе? Она уверена, что ему безразлично, где жить». «Почему ты так думаешь?» «Городок тихий, спокойный», — продолжала она, не ответив ему. «Жизнь дешевая. Я бы поручила тебе кое-какие мои делишки в суде, подыскала бы практику, устроила квартиру, ну как?» «Предложение неожиданное, и надо сообразить», — сказал Самгин, чувствуя, что его удивление становится похожим на робость. «Сообрази. А теперь отпусти меня, поеду губернаторшу утешать». У нас губернаторша, сестра губернатора. Он был вдовец, и она вертела его, как веретено. Говоря, она одевалась. Вышли на двор. Марина заперла железную дверь большим старинным ключом и спрятала его в муфту. Двор был маленький, тесный, и отовсюду на него смотрели окна, странно стесняя Самгина. Так, сообрази, поживешь здесь, отдохнешь, одумаешься. Разошлись в разные стороны. Самгин шагал не спеша, взвешивая предложение Марины, хотя уже признавал, что оно неплохо устраивает его. Поживу тихо, наедине с самим собою. Но вспомнив, что единственным его сожителем всегда был он сам, зачеркнул одиночество. Дуняша будет приезжать, изредка. Распутный ребенок, любопытнейшие фигуры создает жизнь. И это Зотова с ее пропатором. Странно закончила она свою лекцию. Напрасно я раздражался против нее. Он на другой же день сообщил ей свое решение. — Вот и хорошо, — радушно сказала она. — Бери деньги, поезжай, клонийся Алеша Гогину. Ты его знаешь? Ну да, жил он здесь месяца два, действовал. У нас ведь город Эсеровский, и Алешу заклевали. Интересный ты человек, искренно удивился Клим. Как это ты объединяешь мистику и. Во-первых, гностицизм вовсе не мистика, а во-вторых, есть поговорка. Большой мешок, не глиняный горшок, что не полошь умело, все будет цело. Знай, носи, да не больно тряси. «Это любопытство Евы?» Посмеиваясь, Марина ответила. «Ева-то одним грехом заинтересовалась, а я, может быть, всеми?» «Любопытством не проживешь», — сказал Самгин, вздохнув. А Марина спросила. «Пробовал?» И после этого они оба немножко посмеялись. В Москве все разыгралось очень просто. Варвара встретила как старого знакомого, который мог бы и не приезжать, но видеть его все-таки интересно. За две недели она похудела, поблекла, глаза окружены тенями. Блестят, тревожно и вопросительно. Черная, без украшений платье, придает ей вид унылой вдовы. Когда Самгин сказал ей, что намерен жить в провинции, Она, опустив голову, откликнулась не сразу, заставив его подумать «Сейчас начнется нечто неприятное, фальшивое». Но он ошибся. Вздохнув, Варвара сказала «Я понимаю тебя. Жить вместе уже нет смысла. И вообще, я не могла бы жить в провинции. Я так крепко срослась с Москвой. А теперь, когда она пережила такую трагедию, она еще ближе мне». О привязанности к Москве Варвара говорила долго, лирически, книжно. Самгин, не слушая ее, думал, была без радости любовь, но я не ожидал, что разлука будет без печали. И почувствовал, что без печали все-таки немножко обидно. Тем более обидно, что Варвара начала говорить деловито, и глаза ее смотрят спокойно. Думаю, поехать за границу, пожить там до весны, полечиться и вообще привести себя в порядок. Я верю, что Дума создаст широкие возможности культурной работы. Не повысив уровня культуры народа, мы будем бесплодно тратить интеллектуальные силы. Вот что внушил мне истекший год, и, прощая ему все ужасы, я благодарю его». Самгин иронически отметил. Гладко говорит, выучили, глупее стало. Хотелось, чтоб ее речь, монотонная, точно осенний дождь, перестала звучать. Но Варвара украшалась словами еще минут двадцать, и Самгин не поймал среди них ни одной мысли, которая не была бы знакома ему. Наконец она ушла, оставив на столе носовой платок, от которого исходил запах едких духов а он отправился в кабинет разбирать книги, единственное богатство свое. Нашел папку с коллекцией нелегальных открыток, эпиграмм, запрещенных цензурой стихов, и хмурясь стал пересматривать эти бумажки. Неприятно было убедиться в том, как все они пресны, ничтожны и бездарны в сравнении с тем, что печатали сейчас юмористические журналы. «Прошлое», — подумал он, — и не прибавив мое стал разрывать на мелкие клочья памятники дешевого свободомыслия и юношеского своего увлечения цесаревич николай если царствовать придется так уж ты не забывай что полиция дерется читал самгин и морщился теперь такие вещи костюм настолько изношенный что его даже нищему подарить было бы стыдно Сотни людей увлекались этим. Попробовал он утешить себя, разрывая бумажки все более торопливо и мелко, а, уничтожив эту связь свою с прошлым, ногою примял клочки бумаги в корзине и с удовольствием закурил папиросу. Через час он сидел в квартире Гогинах против Татьяны. Он редко встречал эту девушку, помнил ее веселой, с дурашливой речью, с острым блеском синеватых, задорных глаз. Она была насмешлива, несимпатична ему и никогда не возбуждала желания познакомиться с нею ближе. Теперь ее глаза были устало прикрыты ресницами, лицо похудело, вытянулось, нездоровый румянец сгорел на щеках. Покашливая, она лежала на кушетке, вытянув ноги, прикрытые клетчатым пледом. Казалось, что она постарела лет на десять. Глуховатым, бесцветным голосом Чехоточной она говорила. «Деньги опоздали. Алексей арестован в Ростове и с ним Любаша Сомова. Вы знали Спивак? Тоже арестована, с типографией, не успев ее поставить. Ее сын Аркадий у нас». «Вы нездоровы?» — спросил Самгин. «Как видите». А был такой Петр Русов, слепой. Он выступил на митинге, и по дороге домой его убили, буквально растоптали ногами. Необходима организация боевых дружин, и око за око, зуб за зуб. У эсаров будет раскол по вопросу о терроре. Говорила она бессвязно, глаза ее нестерпимо блестели. «У вас, видимо, поднимается температура». «Ничего не значит. Сидите». Самгин сказал, что он не имеет времени. Татьяна, протянув ему руку, спросила. «Что вы думаете делать?» «Еще не решил», — сухо ответил Самгин, торопясь уйти. «Осталось где-то вне действительности, живет бредовым прошлым», — думал он, выходя на улицу. С удивлением и даже недоверием к себе он вдруг почувствовал, что десяток дней, прожитых вне Москвы, отодвинул его от этого города и от людей, подобных Татьяне, очень далеко. Это было странно и требовало анализа. Это как бы намекало, что при некотором напряжении воли можно выйти из порочного круга действительности. Из царства мелких необходимостей в царство свободы. Мысленно усмехнулся он и вспомнил, что вовсе не напрягал воли для такого прыжка. Это было еще более странно. Чувство недоверия к прочности своего настроения волновало. Все в мире стремится к более или менее устойчивому равновесию, напомнил он себе. Действительности дан революционный толчок. Она поколебалась, подвинулась вперед и теперь... Здравствуйте, товарищ Самгин! С ним негромко поздоровался и пошел в ногу, заглядывая в лицо его, улыбаясь, лаврушка, одетый в длинное и не по фигуре широкое синеватое пальто, в протертой Далысин каракулевой шапке на голове, в валенных сапогах. Самгин дважды смерил его глазами и, подняв воротник своего пальто, оглянулся, ускорил шаг. А Лаврушка, как бы отдавая отчет, говорил быстро, в полголоса, с радостью. Рука зажила, только пятнышко осталось, вроде оспу привили. «Теперь учусь». А Павел Михайлович помер. «Кто это?» — спросил Самгин. «Медник же, медника-то забыли». «Ага, простудился и готов». «Ну, всего доброго», — пожелал Самгин, направляясь к извозчику но приостановился и вдруг тихонько спросил. А Яков? Ничего, тоже тихо, и все с радостью откликнулся Лаврушка. Целеханик, он теперь не Яков. Вот уж он действительно... Ну, прощай. Сидя в санях извозчика, Самгин соображал. Зачем я спросил про Якова? Странный каприз памяти. Разумеется, это не может быть ничем иным, именно каприз. И тотчас подумал, «Кажется, я убеждаю себя». Затем, опустив воротник пальто, строго сказал извозчику, «Скорей!» Захотелось сегодня же, сейчас уехать из Москвы. Была оттепель, мостовые порыжели. В сыроватом воздухе стоял запах конского навоза. Дома как будто вспотели. Голоса людей звучали ворчливо и раздирал уши скрип полозьев по обнаженному булыжнику. Избегая разговоров с Варварой и встреч с ее друзьями, Самгин днем ходил по музеям, вечерами посещал театры. Наконец, книги и вещи были упакованы в заказанные ящики. Он почти благодарно поцеловал руку Варвары. Она отвернулась в сторону, прижав платок к глазам. И вот, безболезненно порвав связь с женщиной, закончив полосу жизнь, чувствуя себя свободным, настроенный лирически мягко он, который раз сидит в вагоне второго класса среди давно знакомых, обыкновенных людей, но сегодня в них чувствуется что-то новое, и они возбуждают не совсем обыкновенные мысли. Рядом с ним у окна читает сатирический журнал «Маленький человечек», разовощекий, курносый, с круглыми и очень голубыми глазками, размером в пуговицу жилета. Он весь от галстука до ботинок одет в новое, и когда он двигался, на нем что-то хрустело. Должно быть, накрахмаленная рубашка или подкладка синего пиджака. С другого бока толстая шерстяная женщина в круглых очках, с круглой и с фанеры коробкой для шляп. В коробке возились и мяукали котята. Напротив рыжеватый мужчина с растрепанной бородкой на лице, изъеденным моспой, с веселым взглядом темных глаз. Глаза как будто чужие на его сухом и грязноватом лице. Рядом с ним, очевидно, жена его. Большая, беременная, в бархатной черной кофте с длинной золотой цепочкой на шее и на груди. Лицо у нее широкое, доброе, глаза серые, ласковые. В углу дивана съежился, засунув руки в карманы пальто, закрыв глаза, остроносый человек в котиковой шляпке, ничем не интересный. Самгин подумал, что он уже не первый раз видит таких людей. Они также обычны в вагоне, как неизбежно за окном вагона мелькание телеграфных столбов, небо, разлинованное проволокой, кружение земли, окутанной снегом, и на снегу точно бородавки и избы деревень. Все было знакомо, все обыкновенно, и, как всегда, люди много курили, что-то жевали. В сущности, есть много оснований думать, что именно эти люди — Основной материал истории, сырье, из которого вырабатывается все остальное человеческое, культурное. Они и крестьянство. это демократия, подлинный демос, замечательно живучая, неистощимая сила, переживает все социальные и стихийные катастрофы и покорно неутомимо ткет паутину жизни. Социалисты недооценивают значение демократии. Эти новые мысли слагались очень легко и просто, как давно уже прочувствованные. Соблазнительно легко. Но мешал думать гул голосов вокруг. За спиной Самгина в соседнем отделении уже началась дорожная беседа. Говорило несколько голосов одновременно, и каждый как бы старался прервать ехидно-сладкий, взвизгивающий голосок, который быстро произносил вятским говорком. Ну и что же, чего же ожидать? Разделение власти что значит? Это значит много власти. Что же, адвокаты из евреев будущие властители наши? Они умнее родовитого дворянства и купечества, которое вчера в лаптях щегуляло а сегодня миллионами ворочает. Минуты две никто не мог заглушить голос. Он звучал точно бубенчик. Затем его покрыл густой и влажный бас. Власть действительно ослабла, и это потому, что духовенство лишено свободы проповеди. Преосвященный владыка Антонин истинно и мужественно сказал «Слово Божие не слышно в безумнейшем и на язычном хаосе шума газетного». И это есть главнейшее зло. «Вот оно! Разболтали, расхлябали Россию-то!» «Верно!» — очень весело воскликнул рябой человек, зажмурив глаза и потрясая головой. А затем открыл глаза и так же, весело глядя в лицо Самгина, сказал. «А между прочим, замечательно осмелел народ. Что думает, то и говорит». Женщина, почесывая одной рукой под мышкой другой достала из кармана конфету в яркой бумажке и подала мужу. «На-ка, пососи. Наверное, уж хочется курить-то. Вон как дымят, совсем трактир». «Не трактир, а решето», — сказал в ухо ей остроносый человек. «Насыпаны в решето люди, и отсеивается от них глупость». Говоря, он тоже смотрел на Самгина а соседка его, сунув и себе за щеку конфету, миролюбиво сказала, «Без глупости тоже не проживешь». «С этого начинаем», — поддержал ее муж. В соседнем отделении голоса звучали все громче, торопливее, точно желая попасть в ритм лязгу и грохоту поезда. Самгина заинтересовала остроносой. Желтоватое лицо покрыто мелкими морщинами, точно сеткой тонких ниток. Очень подвижное лицо, то желчное и насмешливое, то угрюмое. Рот кривой, сухие губы приоткрыты справа, точно в них торчит невидимая папироса. Из костлявых глазниц, из-под темных бровей, нелюдимо поблескивают синеватые глаза. Человеку с таким лицом следовало бы молчать, решил Самгин. Но человек этот не умел или не хотел молчать. Он непрощенно и вызывающе откликался на все речи в шумном вагоне. Его бесцветный, суховатый голос, ехидно-сладенький голосок в соседнем отделении, и бас побеждали все другие голоса. Кто-то в коридоре сказал, «Жизнь коротка, не поспеешь дом выстроить, а уж гроб надобно». Остроносый тотчас откликнулся. «Вам бы, купец, не о гробах думать, а о торговом договоре с Германией, обидном и убыточном для нас. Вот вам гроб!» За спиной у Клима Бас обиженно прогудел. «Мыслители же у нас, вроде одной барышни. Ей за крестным ходом на ногу наступили. Так она в истерику, ах, какое безобразие!» «Так же вот и прославленный сочинитель Андреев, Леонид!» Народ русский к Тихому океану стремится вылезти. А сочинитель этот кричит на весь мир честной. Ах, офицеру ноги оторвало! Остроносый встал и через голову Самгина крикнул. За красный смех большие деньги дают. Андреев даже и священника атеистам написал. Локомотив свистнул, споткнулся и, встряхнув вагоны, покачнув людей, зашипел, остановясь в густой туче снега. А голос Остроносова затрещал слышнее. Сняв шапку, человек этот прижал ее под мышкой, должно быть для того, чтобы не махать левой рукой. И размахивая правой, сыпал слова, точно гвозди, в деревянный ящик. «Там в столицах писатели, босики, выходцы из трущоб, алкоголики, сифилитики и вообще всякая интеллигентность, накипь, плесень. Свободы себе желает!» Конституции добилась, будет судьбу нашу решать. А мы тут словами играем, пословица сочиняем, чаек пьем, да-да-да. Ведь как говорят, обратился он к женщине с котятами. Слушать люба, как говорят. Обо всем говорят, а ничего не могут. Вырвав шапку из-под мышки, оратор надел ее на кулак и ударил себя в грудь кулаком. Я объехал всю Россию, и вокруг, и вдоль, и поперек, крест-накрест, не один раз. За границей бывал во многих странах. Локомотив снова свистнул, дернул вагон, потащил его дальше, сквозь снег. Но грохот поезда стал как будто слабее, глуше, а остроносый победил. Люди молча смотрели на него через спинки диванов. Стояли в коридоре, дымя папиросами. Самгин видел, как сетка морщин, расширяясь и сокращаясь, изменяет остроносое лицо. Как шевелится на маленькой круглой голове седоватая жесткая щетина. Двигаются брови. Кожа лица его не краснела, но лоб и виски обильно покрылись потом. Человек стирал его шапкой и говорил, говорил. «Все оговорили, все охаяли!» «Сочинители Россию-то как ворота дегтем вымазали!» «Клевета!» — заикаясь, крикнул маленький читатель сатирических журналов. Оратор махнул в его сторону мохнатым кулаком. «Свобода мысли! Ты дьявол мысли! Но молчи, не соблазняй!» «Верно!» — крикнули из коридора, но кто-то засмеялся, кто-то свистнул а маленький, курносый, прикрыв лицо журналом, возмущенно выговорил. «Какая ерунда!» «Честно говорит», — сказал Самгину бой, «Веди себя как самовар, внутри кипи, а наружу кипятком не брызгай». «Вот я обрызгал!» «В сумасшедший дом и попал на три месяца», — добавила его супруга, ласково вложив в протянутую ладонь еще конфету. А оратор продолжал с великим жаром, все чаще отирая шапкой потное, но не краснеющее лицо. «Народ свободы не требует! Народ у нас мужик! Ему одна свобода нужна — шерстью обрастать!» «Для стрижки!» — спросил читатель сатирических журналов. Тогда Остроносый, наклонясь к нему, закричал ожесточенно и визгливо. «Да-да, для этого самого!» «С вас таких много ли государства сострежет! Вы только объедаете, опиваете его. Сколько стоит выучить вас грамоте? По десять лет учитесь, на казенные деньги бунты заводите, губернаторов, министров стреляете». «Нашел кого пожалеть!» — громко сказали в коридоре, и снова кто-то свистнул. «Я не жалею, я о бесполезности говорю». «У нас дело есть, нам надобно исправить конфуз японской войны, а мы что делаем?» Самгин подумал о том, что года два тому назад эти люди еще не смели говорить так открыто и на такие темы. Он отметил, что говорят много пошлостей, но это можно объяснить формой, а не смыслом. «Конечно, и смысл уродлив, но тут важно, что люди начали думать политически» расширился интерес к жизни. Она в свое время корректирует ошибки. Паровоз снова и уже отчаянно засвистел и точно наткнулся на что-то. Завизжали тормоза, загремели тарелки буферов. Люди, стоявшие на ногах, покачнулись, хватая друг друга. Женщина, подскочив на диване, уперлась руками в колени Самгина, крикнув «Ой, что это?» «Машинист пьян», — угрюмо объяснил Астроносый, снимая с полки корзину. Невидимые ткачи ткали за окном густейшую белую пелену, как бы желая скрыть цепь солдат на перроне станции. «Встречают кого-то», — сказал Астроносый. Кондуктор, идя вслед за ним, поправил. «Никого не встречают, арестованных сажать будем». Женщина, успокоенно вздохнув, улыбнулась. «Штыки — это как гребень, вычесывают солдатики бунтарскую вошку, вычесывают, слава тебе, Господи!» Перекрестилась и предложила мужу. «Пойдем, тут буфет есть». Безмолвная женщина с котятами, тяжело вздохнув, встала и тоже ушла. «Ужасные люди!» — прошепел Заика. «Ему, видимо, тоже хотелось говорить». Он беспокойно возился на диване и, свернув журналы трубкой, размахивал ею пред собой. Губы его были надуты, голубые глазки блестели обиженно. «От таких хочется в монастырь идти, пожаловался он. Сам Гин кивнул головой, сочувствуя тяжести усилий, с которыми произносил слова Заика. А тот, распустив розовые губы, с улыбкой добавил... Или, как барсук, жить в норе одиноко?» Из-за спинки дивана поднялось усатое, небритое лицо и сказала сквозь усы. «С барсуком в норе часто лиса живет», — сказала укоризненно и скрылась, а заика пугливо съежился. Поезд стоял утомительно долго. С вокзала пришли Рибой, и жена его. У нее срезали часы. Она раздраженно фыркала, выковыривая пальцем скупые слезы из покрасневших глаз. «Часики были старенькие, цена им невелика. Да бабушка это подарила мне, когда я еще невестой была». Затем оказалось, что в другом конце вагона пропал чемодан и кларнет в футляре. Тогда за спиной у Самгина торжествуя загудел бас. «Поверьте слову, говорун этот обыкновенный вор». И тут у него были помощники. Он зубы нам заговаривал, а те работали. «Приемчик известный», — весело согласился Рибой, и этим привел басовитого человека в ярость. «Сами судите, почему человек этот ни с того ни с сего выворачивался наизнанку?» «Да ведь вы, батюшка, тоже говорили? Я лицо духовное». В отделении, где сидел Самгин, тяжело втиснулся большой человек с тяжелым черным чемоданом в одной руке, связкой книг в другой и двумя связками на груди, в ремнях, перекинутых за шею. Покрякивая, он взвалил чемодан на сетку, положил туда же и две связки, а третья рассыпалась, и две книги в переплетах упали на колени маленького Заики. «Осторожней!» — крикнул он, стряхнув книги на пол, прижимаясь в угол. Новый пассажир, высоко подняв седые кустистые брови, посмотрел несколько секунд на заику и спросил странно звонким голосом, подчеркивая «о». — Почему же на пол бросаете? Ну-ка поднимите. Я вам не слуга. — Это неверно. Человек человеку всегда слуга, так или иначе. Поднимите-ка. Заика еще плотнее вжался в угол, но владелец книг положил руку на плечо его, сказав третий раз очень спокойно, «Поднимите». В соседних отделениях все встали, молча глядя через спинки диванов, ожидая скандала. Повинуюсь насилию», — сказал Заика, побледнев, мигая. Наклонился и, подняв книги, бросил их на диван. «То-то», — удовлетворенно сказал Сидобородой, усаживаясь рядом с ним, — «разве можно книги ногами попирать? Тем более, что это система логики Милля, издание Вольфа 65-го года. Не читали по дико, а попираете?» У него было круглое лицо в седой, коротко подстриженной щетине. На верхней губе щетина длиннее, чем на подбородке и щеках. Губы толстые и такие же толстые уши, оттопыренные теплым картузом. Под густыми бровями мутноваты серые глаза. Он внимательно заглянул в лицо Самгина, осмотрел Рибова, его жену, вынул из кармана толстого пальто сверток бумаги, развернул, ощупал, нахмурясь пальцами бутерброд и сказал, «Дурак, я просил с ветчиной, а он с колбасой дал». Толстыми пальцами смял хлеб вместе с бумагой и бросил комок в сетку. Люди все еще молчали, разглядывая его. Первый устал ждать Рибой. «Торгуете книгами?» «Покупаю». «Для чтения?» «Крышу крыть». Рибой, покраснев, усмехнулся. «Однако и книгами торгуют». «Разве?» «Да чего огрубел народ?» Вздохнув, сказала женщина. «Раньше-то как любезно говорили». Не глядя на нее, книжник достал из-за пазухи деревянную коробку и стал свертывать папироску. Скучающие люди рассматривали его все более недоброжелательно, а Рибой задорно сказал «Махорку здесь курить нельзя». «Кто запретил?» — осведомился книжник. «Нежных табаков не курю, а дым есть дым». «Махорочный, здоровее, никотину меньше в нем, так-то?» «Вы, однако, не доктор», — приставал рыбой. Жена дала ему конфету, сказав, «Брось, не спорь, на, соси скорей». По нахмуренным лицам людей Самгин уверенно ждал скандала. Маленький Заика ядовито усмехался, щурил глазки и, явно готовясь вступить в словесный бой, шевелил губами. Книжник, затенив лицо свое зеленоватым дымом, ответил рябому. — Верно, я не доктор для людей. Я для скотов. Ветеринар я. — Оно и видно, что для скотов, — прозвучал бас над головой Самгина. И стало очень тихо, а через несколько секунд ветеринар сказал, шумно вздохнув. — Огненной метлой подмели мужики уест! Он сказал это так звучно и уверенно, как будто вполне твердо знал, что все эти люди ждут от него именно повести о мужиках. «От усадьбы Соймоновых остались головни до да пепел, до да разрушенные печи, а превосходная была усадьба и хозяйство весьма культурное», — говорил он беззлобно, задумчиво, и звонкий голос его водворял тишину. Но культура эта недоступная мужику, только озлобляла его, конечно. Хотя мужик тут хороший, умный мужик, я его насквозь знаю. Восемь лет работал здесь. Мужик он таков, чем умнее, тем злее, это правило жизни его. Парят мало», — негромко напомнил кто-то. «Порать надо бы на не его, а вас, гражданин», — спокойно ответил ветеринар, не взглянув на того, кто сказал да и ни на кого не глядя. «Вообще доведено крестьянство до такого ужесточения, что неудивительно будет, если возникнет у нас крестьянская война, как было в Германии». «Нет уже, это что же уж!» быстро и пронзительно закричал Рябой. «Помилуйте, зачем же дразнить людей и беспокоить?» «И все неверно, потому что не может быть этого. Для войны требуется ружье с...» А в деревне ружей нет «Брюхом навалится мужик, как Митька у Алексея Толстого», сказал ветеринар, широко улыбаясь и явно обрадованный возможностью поспорить. «Сочинениям Толстого никто не верит. Это ведь не Брюсов календарь, а Романыс дас! с Присвистывая, говорил Рябой, и лицо его густо покрывалось мелкими багровыми пятнами. «Я не про льва Толстого. Нам все единос! И позвольте сказать, что никакой крестьянской войны в Германии не было-с, да и быть не может. Немцы — люди вышкаленные, мы их знаем-с. А войну эту вы сами придумали для смятения умов, чтоб застращать нас, людей некнижных-с. Он уже начал истерически вскрикивать, прижал кулаки к груди и все наклонялся вперед, как бы готовясь ударить головой в живот ветеринара. А тот, закинув голову, выгнув щетинистый кадык, хохотал. Круглый рот его выбрасывал оглушительные, звонкие ох хо хо, -хо «Да перестань ты, Господи Боже мой!» — тревожно уговаривала женщина, толкая мужа кулаком в плечо и бок. «Отвяжитесь вы от него, господин! Что это вы дразните?» — закричала и она, обращаясь к ветеринару который, не переставая хохотать, вытирал слезившиеся глаза. Самгин вышел в коридор, его проводила жалоба женщины. «А вы, господа, стравили петухов и любуетесь, как вам не стыдно?» В коридоре тоже спорили, кто-то говорил. «Наше поколение веровало в идею прогресса, а материалисты окарнали ее, свели до идеи прогресса технического». Самгин постоял у двери на площадку, послушал речь на тему о разрушении фабрикой патриархального быта деревни. Затем зловещее чье-то напоминание о тройке Гоголя и вышел на площадку в холодный скрип и скрежет поезда. Далеко над снежным пустырем разгоралась неприятно оранжевая заря, и поезд заворачивал к ней. Вагонные речи утомили его, засорили настроение и испортили что-то. У него сложилось такое впечатление, как будто поезд возвращает его далеко в прошлое, к спорам отца, воравки и суровой Марьи Романовны. Ужасные нервы у меня. Затем он неожиданно подумал, что каждый из людей в вагоне, в поезде, в мире — замкнут в клетку хозяйственных, в сущности, животных интересов. Каждому из них сквозь прутья клетки мир виден правильно разлинованным, и когда какая-нибудь сила извне погнет линии прутьев, мир воспринимается искаженным, и отсюда драма. Но это была чужая мысль. «Чижи в клетках», — вспомнились слова Марины. Стало неприятно, что о клетках выдумал не сам он. Заря, быстро изменяя цвета свои, теперь окрасила небо в тон старой, дешевенькой олеографии. Снег как бы покрылся пеплом и уже не блестел. «А ведь я могу кончить самоубийством», — вдруг догадался Клим, но и это вышло так, точно кто-то чужой подсказал ему. «Марина, конечно, тоже в клетке», — торопливо подумал он. «Тоже ограничена, а я не ограничен». Но он не знал, спрашивает или утверждает. Было очень холодно, а возвращаться в дымный вагон, где все спорят, не хотелось. На станции он попросил кондуктора устроить его в первом классе. Там он прилег на диван и, чтоб не думать, стал подбирать стихии в ритм ударом колес на стыках рельс. Это удалось ему не сразу, но все-таки он довольно быстро нашел. «Коня на скаку остановит. В горящую избу войдет. И может быть женой протопопа Авакума», — подумал он, закуривая папиросу. Город Марины тоже встретил его оттепелью. В воздухе разлита была какая-то сыворотка. С крыш лениво падали крупные капли. Каждая из них, казалось, хочет попасть на мокрую проволоку телеграфа. И это раздражало, как раздражает запонка или пуговица, не желающая застегнуться. Он сидел у окна, в том же пошленьком номере гостиницы, следил, как сквозь мутный воздух падают стеклянные капли, и вспоминал встречу с Мариной. Было в этой встрече нечто слишком деловитое и обидное. «Воротился?» — спросила она как будто с удивлением, и тотчас же хозяйственно заговорила о том, что ему сейчас же надо подыскать квартиру, и что она знает одно, кажется, достаточно удобную для него. «Около двух часов я заеду за тобой, посмотрим, ладно?» Вообще она встретила его так деловито, как хозяйка служащего, и в комнату за магазином не позвала. Сейчас уже половина третьего, а ее все еще нет. Но как раз в эту минуту слуга, приоткрыв дверь, сказал, «Вас Марина Петровна Зотова просит на извозчика». Самгин отметил, что она не извинилась за опоздание. Совсем кончил с Москвой. Да, вот и чудно.